Может, завтра совсем по-другому Я уйду исцеленный навек Слушать песни дождей и черемух, Чем здоровы живет человек. Позабуду я мрачные силы, Что терзали меня гупя. Облик ласковый, облик милый Лишь одну не забуду тебя.